Глава восьмая. Ловушка для героев. Чен Зя поведал воинам об их неожиданной встрече. Все были шокированы и возмущены. Вэй Чинхуа продолжил. «Они всю дорогу очень оживленно о чем-то разговаривали, но нас не заметили. Я подумал, неужели Даос Ма Джэнь и Джан джао Джун решили объединиться и обмануть нас? Мы тихо последовали за ними и увидели, как они вошли в дом в переулке и не выходили оттуда до темноты». Нам показалось, они живут там. Около 11 вечера мы тайком перелезли через заграждение. Эти двое серьезные противники. С одним только Джан Джао Джуном мы с двенадцатым братом не смогли бы справиться, что уж говорить о его учителе. Поэтому мы не стали вступать в бой и затаились во дворе. Через некоторое время из комнаты послышался голос, и мы подобрались к открытому окну. В комнате Даос Ма Джейн лежал на Кане, а тот мерзавец ходил по комнате из стороны в сторону. Они громко спорили. Мы притаились и внимательно слушали. Выяснилось, что Джан Цаоджуну нужно было вернуться в Пекин, чтобы уладить кое-какие личные дела, прежде чем отправиться в Хубэй. Несколько дней назад император также прибыл в Пекин. Чэнь Цзело вздохнул, когда услышал, что Цань Лун вернулся в столицу. Джан Чжаоджун сказал, что император пожелал, чтобы тот явился в мусульманские регионы для выполнения какого-то важного поручения, сказал Чуньхуа. Чэнь поспешно спросил: Какого поручения? Он четко не сказал, но, кажется, для поисков какого-то человека. Чен Зиа нахмурился, охмурился, подозревая, что в этой истории что-то не так. Вэ Чинхуа продолжил рассказ. Мастер Ма был очень резок. Он требовал, чтобы его ученик немедленно сложил с себя служебные обязанности. Но Джан Джао Джун был непреклонен. Как он может отказаться от указа самого императора? Если он поступит таким образом, император, несомненно, пошлет войска в горы и сравняет там все с землей. Даоский мастер сказал, что их родные земли уже оккупированы монголами, поэтому он ничуть не расстроится, если так произойдет. Чем дольше эти двое говорили, тем сильнее возрастала ненависть между ними. Ма Джейн разозлился, вскочил с Кана и закричал. «И что, по-твоему, я скажу своим друзьям из Ордена Красного Цветка?» Джан Джао ответил. «Они обычные бандиты, почему мы должны воспринимать их всерьез?» Затем я услышал внезапный звук, и мне показалось, мастер Ма обнажил свой меч. Я приблизился к окну, чтобы посмотреть, и действительно увидел его с мечом в руке. Лицо Мадженя было мертвенно-бледным. Он громко выругался. «Неужели ты не помнишь последнюю волю нашего мастера? Ты позабыл о добре, оказанном тебе, и теперь решил стать прихвостнем на службе у императора, бессовестный. Сегодня я выбью из тебя всю дурь». Помню, двенадцатый брат повернулся ко мне и показал большой палец. Он был восхищен праведностью, мудростью и непоколебимым чувством долга даосского мастера. Джан Джауджун смягчился, вздохнул и сказал, «Учитель, если ты так говоришь, я завтра поеду с тобой в Хубэй». Затем Маджень вернул меч в ножны, примирился с ним несколькими фразами и заснул на кане. Джан Джауджун откинулся на спинку стула. Внезапно его лицо стало устрашающим. Казалось, он некоторое время колебался. Его тело дрожало. «Мы с двенадцатым братом боялись, что он обнаружит нас, поэтому ждали, пока он заснет, чтобы уйти». Но спустя полчаса Джан Джао так и не заснул. Он несколько раз вставал и снова садился. Внезапно его брови приподнялись, и он сквозь зубы тихо произнес. «Ну, учитель!» В это время мастер Ма уже крепко спал. Джан Джао спокойно подошел к нему. Услышав последние слова, благоухающая принцесса внезапно вскрикнула. Она не поняла ни слова, и сказанного Вэй Чунхуа, но почувствовала изменения в его голосе и ужаснулась. Она взяла Чен Зи Луо за руку и нежно обняла ее. Джоу Ци свирепо посмотрела на нее, желая сказать ей что-то грубое, но сдержалась. «Я видел, как Джан Джоу Джун подошел к Ану, внезапно прыгнул на него, а затем отскочил. Мастер Ма закричал и вскочил, его глаза были в крови. Этот мерзавец выколол ему глаза!» Чен Зи Луо пылал гневом. Он внезапно вскочил, хлопнул ладонью по краю вырытой ямы, шлепнул по грязи и песку, заскрежетал зубами и сказал... «Если я не убью этого лица, то не смогу считаться человеком». Благоухающая принцесса никогда не видела его таким злым. Испугавшись, она прижалась к его рукам. Сюй Тяньхун и другие тоже разозлились, услышав историю Чуньхуа. Двойные крюки в руках Вэй Чуньхуа, и его голос задрожали. Он продолжил. Даосский мастер Ма безмолвно приближался к Джан Чао шаг за шагом. Его лицо выглядело очень страшным, и он внезапно ударил его ногой. Джан Джаоджун отскочил назад. Мастер Ма не мог этого увидеть. Затем он пнул по кану, из-за чего пепел, находившийся в нем, разлетелся по всей комнате. Джан Джауджун, казалось, был напуган. Он хотел выбежать, но Ма Джень уже бросился к двери, остановился около нее и тихо прислушался. Теперь Джан Джаоджун не мог выбраться из дома, но он лишь тихо усмехнулся. Мастер Ма услышал, в какой стороне тот стоит, прыгнул на него всем телом и сделал удар левой ногой. Откуда ему было знать, что Джан Джоу Джун намеренно заманил его, прежде выставив перед собой длинный меч? Он отрубил левую ногу мастера Ма. Джоу Ци стиснула зубы и, не удержавшись, ударила ножом по песку рядом с собой. вэйчуньхуа сказал. «Вот теперь мы с двенадцатым братом не смогли сдержаться. Нас не волновало, что мы находимся в опасном положении и не можем противостоять ему на равных. Мы запрыгнули в комнату через окно. Но, думая, что мы не одни, Джоу Джун сбежал всего после нескольких ударов. Мы погнали за ним. Двенадцатый брат был ранен золотой иглой этого подонка. Я помог Шишуанину вернуться в тот дом, чтобы там затем остановить кровотечение у мастера Ма. Он сказал лишь одну фразу и умер. Что он сказал? Спросил Чензялоа. Подул холодный ветер, все замерли в ожидании ответа. Мастер Ма произнес. Я хочу, чтобы Луфа и Цин и Ю Юйтун отомстили за меня. В это время снаружи кто-то услышал наш бой и пришел проверить, что происходит. Мы с двенадцатым братом быстро сбежали. На следующий день я вновь пошел к тому месту. Они похоронили мастера Ма. Двенадцатый брат был ранен пятью золотыми иглами. Я вытащил их из его тела, но мне пришлось отправить его в Пекин, чтобы там его подлечили. Джан Джауджун сказал, что император попросил его найти какого-то человека в исламских землях. Неужели он послал его за учителем юного главы?» Однажды я слышал, как Джао Джун сказал, что у Императора есть две важные вещи, хранящиеся у мастера Юань Ши Сяо. И хотя мастер Юань превосходен в боевых искусствах и никогда не подумал бы бояться этого ублюдка, этот предатель очень коварен. Если все будут думать, что он изменился и встал на сторону добра, могут попасться на его уловки, поэтому я поспешил сообщить о нем всем, до кого мог дотянуться. В Хэнане я встретил людей из банды Врата Дракона и узнал, что юный глава встречался с их лидером Шань Гуань и Шанем. И затем очень кстати встретил четвертого и седьмого братьев. Вместе мы нашли четырнадцатого брата. Ю Юй ю Тун тяжело принял новость о смерти учителя. Мы бросились сюда, но не ожидали встретить себя, юный глава. «Как поживает двенадцатый брат?» – спросил Дзяло. «Раны несерьезные, к счастью. Надеюсь, он скоро поправится». В это время холодный ветер становился все сильнее и сильнее. Свинцовые тучи в небе плотно сбились, как будто собираясь обрушиться прямо на голову. Благоухающая принцесса сказала, «Скоро пойдет снег». Почувствовав холод, она сильнее прижалась к Чен Зи луа Джоу Ци все это время молчала, но больше не в силах сдерживаться выпалила. «Что она сказала?» Увидев ее угрожающий вид, Чен Зи луа немного растерялся и сказал, «Она сказала, что пойдет снег». «Ха! Откуда ей знать?» Через некоторое время она скинула голову и спросила, «Юный глава, скажи, кто же действительно в твоем сердце? Сестра Хуа?» Или же она? Чен Зялуо покраснел и ничего не ответил. Сютяньхун потянул ее за уголки одежды и сказал, чтобы она не валяла дурака. Джоуци встревоженно сказала: Что ты делаешь? Сестра Хуо очень хорошая, и я не могу позволить, чтобы над ней издевались. Чен Луо подумал: Когда я издевался над ней? Джоуци была прямолинейным человеком, она не умела сдерживать эмоции, поэтому продолжила: Хуа Центун очень милая, и мы все ею восхищаемся. «Почему же ты отрекся от нее, когда встретил ее сестру?» Чензя Ло покраснел. Ло Бин решила вмешаться. «Юный глава – такой же человек, как и все мы. Он встречался с ней один раз и сказал всего несколько слов. Они просто приятели. Он не может сказать, любит ее или нет». Джоу оживилась еще больше и сказала. «Сестра Бин, зачем ты оправдываешь его?» Когда Хуа Центун подарила ему древний кинжал, юный глава был на седьмом небе от счастья. «Может, я и глупа?» но знаю, что он полюбил ее с первого взгляда». Лубина улыбнулась и спросила. «Кто сказал, что ты глупа? Но если он смотрел на нее с нежностью, значит ли это, что это была любовь с первого взгляда?» «Не перебивай меня, хорошо?» «Сестра Бин, мы ведь все по секрету говорили, что эти двое – идеальная пара. Почему вдруг это больше не так? Хоть он и наш глава, я хочу получить ответ». Благоухающая принцесса с тревогой слушала их, широко распахнув глаза. Чен Зелуо было нечего делать. Он сказал. Сердце Хуа Центун было занято еще до того, как мы встретились. Даже если я и чувствую к ней что-то, зачем мне вмешиваться в ее жизнь?» Джоу была остолбенела и спросила. «Правда? Зачем мне врать тебя? Джоу на некоторое время почувствовала облегчение и сказала. Тогда ладно, я ошибочно обвинила тебя. Просто это так долго злило меня. Мне жаль, пожалуйста, не вини меня». Увидев ее простоту и наивность, все заулыбались. Джо Ци с самого начала была враждебно настроена к косиле, но сейчас она подошла к ней и очень ласково взяла за руку. Внезапно она почувствовала холод на лице. Девушка увидела снег, падавший вниз, словно гусиные перья. Она радостно сказала. «Ты была права, действительно пошел снег!» Чен Зяло вскочил и крикнул. «Пошли!» Они вывели лошадей из ямы, цинские солдаты тут же ринулись навстречу. Члены ордена вскочили на лошадей. Вэй Чунхуа поскакал первым, однако не смог преодолеть и нескольких метров. Внезапно его лошадь повалилась на землю, подбитая стрелой. Вэнь Тэлэ подскочил к Чуньхуа. Тот уже поднялся и сказал, «Лошадь застрелили, я в порядке». Джан Зин и Ло Бин подъехали к ним, наклонились и протянули руки, чтобы затащить товарищей на спину лошадей. Внезапно лошади Синьяна и Джан Зиня тоже пали, пораженные стрелами. Чен Зиалуо закричал, «Возвращаемся! Возвращаемся!» Они развернулись и побежали обратно в яму. Цинские солдаты воспользовались моментом и начали стрелять в спины, но получили ответный обстрел Вэнь Тайлая, Юй Юйтуна и Вэй Чуньхуа. На этот раз им не удалось выбраться из осады. Четыре лошади были убиты. Цинские солдаты, по-видимому, придерживались тактики: хочешь разрушить стену, начни с ее основания. Поэтому все их стрелы летели в лошадей. Как выбраться из окружения в пустыне не имея лошадей? Все сосредоточенно думали лобин сказала: если не придет подмога, мы в ловушке. Старый герой мужу Олун обязательно пошлет войска нам навстречу, когда увидит, что юный глава и его дочь долго не возвращаются, сказал Сюй Тяньхун. Мне кажется, они давным-давно послали войска, но мы зашли так далеко на юг, что, боюсь, они могут нас не найти, ответил Дзяло. Тогда надо послать кого-нибудь за подмогой. Вызвался Синьян. Я пойду. Чен Зяло немного поразмыслил и произнес. Хорошо. Синьян достал из тюка четыре драгоценности рабочего кабинета. Четыре драгоценности рабочего кабинета. Кисть, тушь, бумага и тушечница. Распространенное в Китае образное название письменных принадлежностей. Чен попросил благоухающую принцессу написать письмо с просьбой о помощи. Затем он сказал Синьяну. «Ты поедешь на белом коне четвертой невестки. Мы же сделаем вид, что бежим на восток. Ты в это время направишься на запад». Он показал ему направление в путь по которому нужно возвращаться в главный лагерь народа Хуэй. Войны с криками бросились на восток без лошадей. Джоу Ци и благоухающая принцесса остались в яме. Синьян тихо подвел белую лошадь, лег под ее брюхо, обнял шею обеими руками, зацепился ногами за живот и легонько пнул ее правой ногой. Лошадь стремительно поскакала галопом на запад. Цинские солдаты выпустили несколько стрел, но те беспомощно упали позади. Увидев что синьяну скакал достаточно далеко все вновь отступили в яму и пристально вгляделись вдаль все были счастливы видеть белую лошадь постепенно исчезающую в хлопьях снега на протяжении многих лет чезяло относился к Синьяну как к брату еще с детства тот бесчисленное количество раз рисковал помогая юному главе но чезяло до сих пор не знал что творится у него в душе поэтому чувствовал грустно сердце Он отдал приказ Сюй Тяньхуну и Вэ Чуньхуа подняться наверх для охраны, чтобы Вэйн Тайлай и другие могли отдохнуть. Вэнь Тайлай совершенно не беспокоился о том, что сейчас они находились в опасном положении. Спустившись в яму, он громко запел песни, которые часто поют крестьяне на реке Дзяннань. Ло Бин подпевала. «Отправляйся в горы, там, где солнце греет. Руби дрова и песни пой, сердце раскрой. Не бойся, тигров, смело вперед иди. Бедняки с детства сильны». Силой души их полны. Благоухающая принцесса сказала Чензяло: Вы, Ханьсы, так хорошо поете? О чем они поют? Чен Зяло перевел ей песню. Благоухающая принцесса осторожно подошла к Вэнь Тайлаю, запомнила мелодию, немного напела ее, а затем заснула. С каждым часом снега становилось все больше. На рассвете косили все еще спала. На ее волосах и плечах лежал снег, но на ее лице он растаял и превратился в капельки воды. Слегка дрожавшие при каждом вздохе. Ло Бин с нежностью улыбнулась. Это дитя такое безмятежное? Спустя какое-то время Сюй Тяньхун нахмурился и произнес: Почему так долго нет подкрепления? Интересно, не возникли ли у Синьяна трудности в пути, добавил Тайлай. Меня беспокоит кое-что другое. Джоуци спросил у него: В чем дело? Когда Сюй Тяньхун видел, что люди хое захватили священные писания на дороге в Гань-Лян. Он заметил, что они действовали согласно приказу Хуа Цин Он спросил Чэнь Луа. «Юный глава, скажи, кто управляет делами в лагере народа Хуэй? Старый герой Му Жолун Лун или же Хуо Центун? «Похоже, они принимают решение вместе. Старый герой Му Жолун Лун обсуждает все со своей дочерью». «Если Хуо Цин Тун откажется посылать войска, тогда нам будет тяжко». Все поняли, что он имел в виду и замолчали. Джоу Ци вскочила и встревоженно сказала. «Ты...» «Что ты хочешь сказать о сестре Хуа? Разве ее сердце не занято кем-то другим? Кроме того, даже если бы она ревновала к своей сестре, разве она не спасла бы того, кого она любит?» «Женщины ревнивы», — ответил Тяньхун. «Они способны на все». Джоу Цы была в ярости и начала громко кричать. Благоухающая принцесса проснулась, открыла глаза и посмотрела на нее с улыбкой. Хуа Цинтун и члены Ордена виделись всего раз. Хотя у всех сложилось самое благоприятное впечатление — Они точно не знали, какова девушка на самом деле. Услышав слова Сью они посчитали их разумными, а к Джоу Ци никто не прислушался. В то время Синьян уже оторвался от врагов. Проскакал путь, указанный Чинзялуа, добрался до лагеря народа Хуэй и передал письмо. Муж Олун до этого уже посылал людей на поиски, но в бескрайней пустыне было нелегко найти двух человек. Он не решался направить воинов туда, где располагались цинские войска. Когда вождь увидел письмо дочери, он подпрыгнул от радости и сказал воинам. «Сейчас же отправляем войска». Худсентун спросила Синьяна. «Сколько цинских солдат окружили вас?» «Примерно сорок или пятьдесят тысяч человек». Хуацинтун прикусила губу и в задумчивости прошлась по палатке взад-вперед. Через мгновение снаружи палатки протрубил горн. Забегали люди, заржали лошади, зазвенели мечи. Войска были собраны. Му лун собирался покинуть лагерь и пойти вместе с остальными. Но тут хо Центун сказала. «Папа, ты не сможешь спасти их». Мужа Олун ужаснулся. Он повернул голову, его лицо выражало недоумение. Через некоторое время он спросил. «Что? Что ты сказала?» «Я сказала, что ты не сможешь спасти их». Му Олун был готов взорваться от гнева, но потом решил выслушать дочь и спросил. «Почему?» «Генерал Джао -Вэй очень грамотный тактик». Он не мог послать несколько тысяч солдат, чтобы просто поймать двух человек. Он явно что-то задумал. «Даже если здесь есть какая-то уловка, как ты можешь позволить цинским солдатам убить твою сестру и твоих друзей из Ордена Красного Цветка?» Хо Цинтун опустила голову и не могла произнести ни слова. Подумав, она произнесла. «Я боюсь, что если мы пошлем наших воинов, то не только никого не спасем, но и потеряем всех наших людей». Муж Олун похлопал себя руками по бедрам и громко крикнул. «Твоя сестра, твоя собственная плоть и кровь, господин Чень и друзья из Ордена, которые были так добры, что были готовы погибнуть, помогая нам. Разве я так воспитал тебя? Ты... Ты...» Увидев невежество дочери, он наполнился гневом. «Отец, послушай меня. Мы должны не только спасти их, но и одержать победу в большой войне», — загадочно сказала Центун. Мужу Лун радостно воскликнул. «Молодец, почему ты не сказала этого раньше? Как нам действовать? Слушаю тебя». Отец, ты действительно готов меня выслушать? Сначала я не понял тебя, не беспокойся об этом. Так как нам действовать? Говори скорее. Тогда ты передашь мне Лин Дзянь, и я буду командовать этой битвой. Лин Дзянь, жезл стрельчатой формы, вручался лицу, получившему военный приказ в знак его полномочий. Мужа Олун слегка заколебался, думая, что она слишком много на себя берет. Но затем сказал. Хорошо, ты будешь главный. И передал ей Лин Дзянь. Ходсентон опустилась на колени, взяла жазл в руки, помолилась Аллаху, затем встала и сказала. «Отец, тогда ты и брат должны слушаться моих приказов. Пока ты будешь спасать наших товарищей и побеждать цинских солдат, я буду делать все, что ты прикажешь». Тогда договорились. Выйдя из палатки, они увидели, как бойцы уже выстроились в две шеренги в ожидании приказов. Мужуолун крикнул солдатам. «Сегодня мы сразимся насмерть с цинскими солдатами!» «Этой битвой будет командовать госпожа Хуа Цинтун!» Солдаты подняли сабли и громко закричали. «Пусть истинный бог защитит нас и приведет к победе!» Хуо Цинтун развернула флаг и крикнула. «Хорошо! Всем разойтись и отправиться обратно в лагерь!» Капитаны приказали воинам разойтись. Му Алун был ошеломлен, потеряв дар речи. Подбежав к ней, Синьян опустился на колени и, продолжая кланяться Хуа Цинтун, кричал. «Госпожа!» Если вы не пошлете войска на помощь, то все мои братья погибнут. Встань. Я не говорила, что не буду их спасать. Их всего девять, считая девушек, которые не очень хороши в боевых искусствах. А вражеских солдат тысячи. Если мы не поможем им, то они... Просто... Неужели войско уже атаковало их? Пока нет. Но боюсь, что пока мы здесь, они начнут. На них железные доспехи. Стрелы не могут остановить их. Как мы можем оставить их? Синьяну все труднее было сдерживать слезы. Хуа Центун нахмурилась и ничего не сказала. Увидев печальное лицо Синьяна, мужа Олун подумал. Хотя он еще молод, он уже настолько предан своему господину. «Если мы не спасем их, сможем ли мы считаться достойными людьми?» В раздумьях он расхаживал взад-вперед между палатками. Хуа Центун сказала. «Отец, ты ведь помнишь ловушку, с помощью которой ловят ласку? На железный крюк цепляют кусок баранины, ласка кусает мясо и тащит его прочь. В результате чего ловушка закрывается и Ласка не может выбраться. Джау Вэй хочет, чтобы мы действовали как Ласка, а наши приятели – как баранина. Стратегически неоправданно держать войска в пустыне. Какими бы героическими не были люди из Ордена, имея всего несколько человек, они бы никогда не смогли разбить многотысячную армию. Должно быть, Джао Вэй намеренно не атакует их». Мужу Олун кивнул и сказал. «Верно». Хо продолжила. Помощник главы ордена сказал, что бронированное войско армии Цин еще не отправлено в атаку. Но как бы они смогли напасть? Она села на корточки, нарисовала линзяня маленький круг на земле и сказала «Это приманка». Рядом с кругом были нарисованы две толстые линии. Девушка продолжила «Это бронированное войско, которое окружает их. Если мы подойдем на помощь отсюда, то оно атакует нас сразу с двух флангов. Сможем ли мы это пережить?» Му оглянулся на Синьяна, но ему нечего было сказать. Цинские солдаты намеренно выпустили помощника главы, имея войска такого размера. Они с легкостью могли бы схватить его в самом начале. Все не настолько просто. Му сказал. «Ты сказала, что Джау Уэй хочет загнать нас в ловушку. Давайте же тогда зайдем с тыла и разгромим их». Хуа Цинтун возразила. «У них более сорока тысяч солдат, а у нас всего пятнадцать. При любом раскладе мы проиграем». «Судя по всему, ты хочешь, чтобы твоя сестра погибла?» – закричал вождь. «Я не могу бросить свою дочь. Не могу позволить друзьям из ордена умереть. Я возьму всего 500 человек. Аллах поможет нам спасти наших товарищей. А если и нет, то я погибну вместе с ними». Видя, что Хуацин настаивает на том, чтобы не посылать войска, Синья напустился на колени, склонив голову и с плачем произнес. «Если наш господин обидел вас, то я прошу простить его». «После его спасения я обязательно попрошу юного главу извиниться перед вами». Услышав его слова, Хуо подняла брови и сердито сказала. «Не говори такую чепуху». Синьян был застигнут врасплох. Он скачал на ноги и сказал. «Вы очень жестокая. Я собираюсь умереть вместе со своим главой». Плача он скачал на белую лошадь и ускакал прочь. «Если ты не пошлёшь войска, тогда даже этот парнишка умрет, сказал мужу Олун. Я готов забраться на гору из мечей и кинуться в море пламени, поэтому отправляюсь к ним. Только так я смогу остаться достойным человеком. Папа, у ханьцев есть сборник рассказов под названием Троицарствие. Мой учитель однажды рассказал мне, что в этой книге много историй об использовании тактик для победы в битвах, и эти тактики поистине великие. В книге также сказано, что главная стратегия – это отвага. «У нас мало солдат, поэтому мы сможем победить только в открытом бою». «Поскольку у Джао Вэя есть план, мы будем следовать этому плану и примем битву». Мужжо Лун не поверил услышанному и спросил, «Правда?» Хо Центун едва слышно промолвила, «Папа, ты не веришь мне?» Мужжо Лун увидел, что ее глаза наполнились слезами. Лицо побледнело, он не мог видеть свою дочь в таком состоянии и быстро сказал, «Что ж, ты главное? Тогда немедленно отправляем войска». Хо Центун немного подумала и сказала своим стражникам, «Бей в барабан!» Зазвучали звуки барабана, и капитаны каждого отряда вошли в палатку. Хуасентун села в центре. Мужуалун и хоай сидели по обе стороны от нее. В это время снегопад стал еще сильнее. Земля была покрыта толстым слоем снега. Мужуолун был очень встревожен, когда думал о том, что его маленькая дочь оказалась в ловушке в пустыне, так еще и в такую погоду. Он боялся, что она замерзнет или умрет с голода. Хуоцентун, держа в руке Лин Зянь, начала. Капитан первого отряда Голубого Знамени вы примите под командование главной силы и расположитесь здесь и здесь. Капитаны 2-го, 3-го, 4 -го, 5 -го и 6-го отрядов Голубого знамени вы должны собрать своих воинов и гражданских, а затем расположиться по обе стороны от главных сил. Здесь и здесь. Капитаны шести отрядов получили приказ в распоряжении каждого было по 1000 солдат. Мужу Алун был весьма недоволен, увидев, что его дочь отправила элитные войска строить укрепления, а не спасать людей. Хуацентун продолжила. «Три капитана первого, второго и третьего отряда Белого Знамени. Вы будете находиться в уезде Яркент по обе стороны Черной реки. Капитан первого отряда Черного Знамени, капитан казахского отряда, ваши отряды должны стоять тут, на горе рядом с рекой, здесь и здесь. Капитан монгольского отряда, ваш отряд дислоцируется на вершине горы Инцепань». Командиры всех отрядов отправились выполнять указания. В этой битве цинские войска вторглись с запада. Пострадал не только народ Хуэй, но и казахские и монгольские племена северных регионов Тяньшаня. Поэтому немало племен объединили свои силы с народом Хуэй, чтобы противостоять врагу. Хуа Цинтун продолжила. «Отец, назначаю тебя главнокомандующим восточного отряда Зеленого Знамени. А тебя, брат, назначаю главнокомандующим западных отрядов Белого и Черного Знамени» а также казахских и монгольских отрядов на западе. Я же возглавлю второй отряд Черного Знамени и буду координировать действия из центра. Такова наша стратегия. Только она собиралась объяснить все детальнее, как Му Олун скачил и воскликнул. Но кто же отправится спасать твою сестру и наших товарищей? Капитан третьего отряда Черного Знамени. Ваша задача — повести свой отряд и ворваться с востока, чтобы спасти наших людей. Капитан четвертого отряда Черного Знамени. Ваш отряд зайдет с западной стороны. Встретившись с цинскими войсками, вы должны поступить следующим образом. Ваши отряды обмениваются лошадьми с отрядом Зеленого Знамени. Выбирайте при этом только лучших скакунов. Ни одна лошадь не должна быть второсортной. Капитаны двух отрядов Черного Знамени приняли приказ и ушли. Мужу Лун крикнул. «То есть ты посылаешь 13 тысяч наших опытных солдат выполнять незначительные дела и всего две тысячи, среди которых старики и юнцы, на спасение наших товарищей? Что все это значит?» На самом деле в армии Хуэй в отряды «Зеленого» и «Белого» знамени входили наиболее опытные бойцы. Солдаты «Четвертого» знамени намного уступали им в силе. Третий и четвертые отряды «Черного» знамени состояли в основном из пожилых и несовершеннолетних, которые обычно несли службу на посту и занимались транспортировкой продуктов и оружия, редко участвуя в сражениях. хо Ай всегда восхищался своей сестрой и ее поступками, но в этот момент в его сердце закрались сомнения. Хуа Центун ответила. «Моя стратегия заключается в...» Мужуолун прервал ее и в ярости воскликнул. «Я больше не верю тебе. Ты любишь мастера Ченя, а он полюбил твою сестру, поэтому ты хочешь, чтобы они оба умерли. Ты... ты так жестоко!» В одно мгновение Хо Цинтун разозлилась настолько, что ее руки и ноги онемели. Она едва не потеряла сознание от ярости. Мужуолун высказался слишком резко, даже не задумавшись. Но когда он понял, что сказал лишнее, ошеломленный своими словами, сам вскочил на лошадь и воскликнул. «Я умру вместе с Кассиле!» Взмахнув своим мечом, он приказал. «Третий и четвертый отряды Черного Знамени, следуйте за мной!» Воины обоих отрядов, молодые и старые, последовали за своим вождем и двинулись в сторону пустыни под вихрем снега. Хо Ай, увидев, что сестра расстроена, попытался утешить ее. «Младшая сестра, отец сейчас в смятении, он сам не понимает, что сказал» не принимай это близко к сердцу». Ход прижала правую руку к сердцу, на лбу выступил холодный пот, и через некоторое время она сказала. «Я отправлюсь вслед за отцом и помогу ему. Взгляни на себя. Ты так измотана, тебе лучше отдохнуть, а я пойду на помощь отцу». «Нет, ты возглавь отряды Зеленого Знамени на Востоке, а я пойду за отцом». Она вскочила на коня и, возглавив второй отряд Черного Знамени, отправилась в путь. В это время в главном лагере Хуэй оставалось всего две или три сотни раненых и больных солдат. 15 тысяч воинов покинули лагерь. С тяжкой обидой в сердце Синьян всю дорогу проливал горькие слезы и мчался обратно к месту, где ждали Чензяло и остальные товарищи. Подойдя ближе к врагу, к своему удивлению, он обнаружил, что цинские солдаты даже не пытаются преградить ему путь, выпустив всего около дюжины стрел. Эти оперенные стрелы приземлились достаточно далеко от Синьяна по меньшей мере на расстоянии одного Джана. Он бросился к яме. Джан Зинь обрадовался, увидев его, и воскликнул. «Синьян вернулся!» Синьян, не сказав ни слова, спрыгнул с коня, провел его в яму и сел на землю, разрыдавшись. Джо Ци встревожилась. «Ты чего? Не плачь, не плачь! Что случилось?» Глубоко вздохнув, тень Тяньхун сказал. «Есть ли смысл спрашивать?» Хуа отказалась посылать войска, чтобы спасти нас. «Я опустился перед ней на колени...» Я умолял ее, но она лишь обругала меня. После этих слов он снова заплакал. Все молчали. Благоухающая принцесса спросила Чен Зи Луо, почему этот молодой человек плачет. Чен Зи Луо не хотел огорчать ее и сказал. Он отправился за помощью, но, пробыв пути полдня, так и не смог выбраться. Касили достала носовой платок и протянула его синьяну. Он взял его и уже собирался вытереть слезы, но вдруг почувствовал его приятный аромат и не посмел им воспользоваться. Он протер глаза и нос рукавом, а платок вернул ей. «Нам не следует спешить выбираться. Четвертый брат, как ты думаешь, как нам поступить?» – спросил Тяньхун. Вэнь Тайлай, услышав, что Сюй Тяньхун внезапно задал вопрос именно ему, а не Чен Дзялуа, немного поразмыслил, понял его намерение и тогда сказал. «Юный глава, поторопись! И выезжай на белом коне с этой девушкой!» Чен Дзя удивленно переспросил. «Мы вдвоем?» Именно так. Мы не сможем выбраться все вместе. На твоих плечах лежит огромная ответственность. Тебе предстоит не только возглавить десятки тысяч братьев Ордена Красного Цветка, но и осуществить великое дело по восстановлению китайской власти в Китае. Вэ Чунхуа, Юй Юйтун, Джо Ци и другие согласились. Главное, чтобы вы смогли выбраться, тогда мы умрем с миром. Если вы погибнете, как же я смогу выжить в одиночку? Сюй Тяньхун сказал: Юный глава, время не терпит отлагательств. Если вы не уйдете, нам придется применить силу. Чен -Луо сделал паузу и ответил Хорошо. Он вывел белого коня из ямы, поклонился всем и помог касиле выбраться. Вентейла и другие товарищи знали, что они прощаются навсегда. Всем было очень тяжело. Лобин уже прослезилась, но Чен -Луо сел на лошадь вместе с благоухающей принцессой и отправился в путь, как ни в чем не бывало. Войны были подавлены и обеспокоены тем, что Чен Зялуо может не суметь вырваться из осады. Но Вейн Тайлай был, как всегда, смел. Он громко сказал. «Нас здесь всего 10 человек, и это учитывая юного главу и эту девушку из народа Хуэй. На данный момент мы уже убили 70 или 80 вражеских солдат. Братья, сколько людей нам нужно еще убить, чтобы смириться со смертью?» «По крайней мере, еще сто человек», крикнула Лобин. «Эти грязные цинские собаки заслуживают смерти. Давайте убьем триста человек», поддержала Джоу Ци. Вэнь Тайлай сказал. «Хорошо, каждый имеет значение». «Давайте добьем до пятисот человек», — добавил Джан Зинь. Вэй Хуа, стоявший на страже, обернулся и крикнул. «Нас осталось восемь. Один герой ордена считается за целую сотню бойцов. Взгляните». В это время трое цинских солдат медленно ползли по снегу. Вэй Хуа натянул свой длинный лук и выпустил в них стрелы без единого промаха. «Первый, второй, третий. Отлично. Девятый брат, ты молодец», — сказал Синьян. Юй Юй Тун тоже воодушевился и крикнул. «Вот именно». «Одолеть нас не так просто. Мы должны убить 800 человек!» Сю Тяньхун улыбнулся и сказал. «Это становится все труднее и труднее. Если мы убьем недостаточно, разве мы сможем покинуть этот мир со спокойной совестью?» Лобин улыбнулась. «Тогда придется попросить пятого и шестого братьев двигаться помедленнее». Все рассмеялись. «Следует знать, что Чанг Хэ Джи и Чанг боджи прозваны черным и белым духами, забирающими души в царство мертвых». Когда человек умирает, дух забирает душу умершего. Герои хоть и шли на верную гибель, вдруг оживились и были очень воодушевлены. Синьян поначалу очень боялся, но, увидев настрой своей команды, тоже набрался храбрости и подумал про себя. «Юный глава, настоящий герой и великодушный человек. Я не могу подвести его». Джан Зинь, весь голос, повторял. «Сегодня я отправлюсь на небеса, но сначала убью 800 манжуров Внезапно донесся голос Чен «Почему бы не убить целую тысячу человек?» Вэй Чунь Хуа крикнул. «Ах, юный глава, почему ты вернулся?» Чен Зя Ло спустился к ним в укрытие и с улыбкой сказал. «Я проводил ее и, разумеется, вернулся». Однажды Лю Бэй, Гуань Юй и Джан Фэй поклялись быть братьями до конца жизни. Они договорились, что умрут в один и тот же день, в один и тот же месяц и в один и тот же год. Лю Бэй, Гуань Юй и Джан Фэй – знаменитые полководцы эпохи Троицарствия. Их дружба и верность длилась многие годы, но в конце концов им так и не удалось исполнить договор. Но мы, девять братьев и сестер, сегодня сделаем это вместе. Воины поняли, что никогда не смогут убедить его оставить своих братьев, и в один голос закричали. «Хорошо, мы умрем в один и тот же день, в один и тот же месяц, в один и тот же год!» «Синьян, дорогой брат, не называй меня больше господином. Ты можешь стать нашим пятнадцатым братом!» Все в унисон сказали. «Да, да, отличная идея!» Синьян был чрезмерно благодарен и настолько тронут, что даже пустил слезу. В это время в яме уже скопилось достаточно снега. Все принялись расчищать его, болтая друг с другом. Сюй Тяньхун с улыбкой сказал. «Эх, вот бы сейчас сюда кувшин старого вина, было бы так здорово!» Джоу Ци взглянула на него, нахмурившись, и сказала. «Снова ты меня дразнишь?» Все дружно засмеялись. Юй Юйтун на некоторое время замер и внезапно сказал. «Четвертый брат, есть одна вещь, за которую я хочу перед тобой извиниться. Я не могу умереть, утаив это в сердце». Вань Тайлай был застигнут врасплох и спросил. «В чем дело?» Тогда Юй Юй Тун рассказал о своей непреодолимой тяге к Бин, Поведал о том, как приставал к ней за пределами поместья Железного Мужества. «Тогда я совсем потерял рассудок. Мне давно стоило умереть, но я все еще жив. В душе моей не было покоя. Мне оставалось лишь стать монахом». «Четвертый брат, сможешь ли ты простить меня?» Вань Тайлай громко рассмеялся и сказал. «Четырнадцатый брат, ты думаешь, я не замечал этого? Ну разве я относился к тебе как-то иначе? Четвертая невестка ни разу ни словом не обмолвилась на этот счет, но я, естественно, это вижу. Я знаю, что ты молодой человек, какое-то время был сбит с толку. Но не стоит так из-за этого переживать. Я давно простил тебя, так зачем тебе сейчас искать моего прощения снова?» Юй Юй был смущен и благодарен одновременно лобин сказала с улыбкой. «Четырнадцатый брат, это уже давно в прошлом. К чему вспоминать? Но кое-что меня все-таки очень огорчает». Юй-Юй Тун стрепенулся и спросил. «Что? Что такое?» «Ты стал великим монахом. После смерти священный Будда проводит твою душу в светлый мир блаженства. А души нас восьмерых заберут с собой духи смерти в преисподнюю. Разве это не нарушит нашу клятву разделять радости и преодолевать трудности вместе?» После ее слов всем стало веселее. Юй-Юйтун смеясь, стянул с себя монашескую рясу и сказал. «Так или иначе, я уже нарушил монашеский обед, убивая людей. Мой Будда милостив. Я принимаю решение вернуться к мирской жизни. Лучше я отправлюсь в ад вместе со всеми вами, братья и сестры, чем буду один в райском царстве». Герои поддержали его и громко зааплодировали. Но тут раздались крики Вэй Чунхуа и Синьяна. Все подошли к краю ямы, готовясь к встрече с врагом. Под холодным лунным светом среди кружащихся снежинок виднелась фигура в белом одеянии. Она шла неторопливо и держала за поводье белого коня. Вся земля была усыпана блестящими снежинками, словно драгоценными камнями, а этот человек в белом, шагая по снегу, казался небесным существом. Это была благоухающая принцесса. Чен был ошеломлен. Он вышел из ямы и пошел к ней навстречу. «Почему ты оставил меня одну?» Чен топнув ногой, сказал... Я же сказал тебе бежать обратно, здесь не остаться в живых. Здесь можно найти только смерть. Как же мне продолжать жить, если ты погибнешь? Ты... Неужели ты не понимаешь, что творится у меня на душе?» Сказала Косили, проронив слезу. Чен взял был в ступоре некоторое время, и после долгого молчания он сказал. «Хорошо, давай вернемся». Он взял ее за руку, и они забрались обратно в яму. Джо Ци со вздохом сказала. Юный глава, сначала я винила тебя за отсутствие решимости и сомневалась в твоих намерениях, но, как оказалось, я была поистине не права. Что ты имеешь в виду? Я и не думала, что эта девушка испытывает к тебе такие глубокие чувства, не говоря уже о том, что она выглядит словно ангел. Даже будь она уродлива, как ночная ведьма, пока у нее такое чистое и прекрасное сердце, на твоем месте я бы тоже любила ее. Чен улыбнулся и про себя подумал о том, что он находится вместе со своими близкими людьми. Настоящими друзьями и возлюбленной. И хотя всем им предстоит погибнуть, в сердце у него царило спокойствие. Лобин обратилась к Джоу Ци. «Неудивительно, что ты так сильно любишь седьмого брата. У него тоже очень доброе сердце». «Совершенно верно. Несмотря на то, что он тот еще проказник, он поистине благородный человек». Чувство необычайного счастья овладело Сюй Тяньхуном, когда его любимая жена открыто похвалила его перед всеми. «Я спою для всех вас», — вдруг сказала Касиле. Чензяло с радостью начал хлопать, а благоухающая принцесса тихо пропела. На берегу Кончидарьи, у железных ворот, ветви плакучей ивы воду ласкают. На горной вершине могила сияет, которая души Таира и Жоу Хэны навеки соединила, и нашли они покой. Тимэньгуань. Железные ворота. Перевал в Синдзян-Уйгурском автономном районе Китай. Чензяло тихим голосом перевел всем эти строки. Девушка пела легенду о народе Хуэй. Джоу Хэна была принцессой древнего королевства Яньцы, а Таир сыном первого помощника. Они с детства были влюблены друг в друга. Позже помощника казнили по приказу царя за его откровенную критику власти. С тех пор царь запретил своей дочери общаться с Таиром. Он хотел выдать ее замуж за сына порочного чиновника, а Таира приказал заключить в ящик и пустить по течению реки Кончидарье. К счастью, случилось так, что принцесса в это время купалась в реке и спасла его. Король предлагал ему всяческие богатства, даже хотел назначить своим преемником, но Таир ответил. «Ваше величество, даже ваше богатство и трон не смогут заставить меня отказаться от моей глубокой любви к Жоу Хэне». Он категорически отказался принять благие намерения старого короля и тайно вернулся на родину. Жоу Хена заболела от тоски по своему возлюбленному. Король подделал письмо Таира, чтобы успокоить ее чувства. Когда она поправилась, отец снова принудил ее выйти замуж за сына чиновника. Когда она со слезами на глазах открывала подарок от народа, из коробки выскочил Таир. В этот момент в комнату ворвался ее жених, чтобы сразиться с Таиром, но был убитым. Тогда король приказал повесить Таира. Принцесса умоляла отца о пощаде, но разгневанный король в порыве ярости задушил и ее. Горожане несли тело влюбленных и запивали погребальные песнопения, поднимаясь на вершину горы, чтобы похоронить влюбленных вместе. Лобин и Джоуцы не смогли сдержать слез, хотя и не знали эту историю. Все долго пребывали в молчании, размышляя о несчастной судьбе влюбленных. Внезапно Вэй Чуньхуа громко рассмеялся над чем-то вверху и крикнул: Посмотрите-ка! Все подошли к краю ямы и увидели, как плач и крики шести цинских солдат хаотично перемежались друг с другом. Они были не в силах пошевелиться. Оказывается, манжуры хотели застать их врасплох. Но Вэй Чуньхуа давно заметил их и ждал, пока те подойдут поближе, прежде чем выпустить стрелы. Однако, услышав пение принцессы Касиле, они были так очарованы, что повалились в снег и тихо слушали, полностью погрузившись в музыку. На морозе снег на их телах тут же превратился в лед. А когда пение прекратилось и они захотели подняться, их тела уже превратились в ледяные глыбы. Сильный снегопад продолжался. И сразу после падения он замерзал. Вскоре эти солдаты были полностью погребены подо льдом и снегом. Члены ордена тоже продрогли. Холод было почти невозможно выносить. Синьян собрал кучу стрел и развел в яме костер, чтобы согреться. На рассвете третьего дня сильный снегопад продолжался. «Все, поднимаемся! Боюсь, цинские солдаты скоро начнут наступление», — сказал Тяньхун. Все, кроме благоухающей принцессы, взяли луки и стрелы и встали по периметру ямы. В это время небо уже было ясным, но солдаты лишь изредка пускали несколько стрел, не собираясь идти в атаку. Сю Тяньхун был сильно озадачен и вдруг кое-что вспомнил, после чего поспешно спросил Синьяна. «О чем тебя спрашивала госпожа Хуа Цинтун?» «Она спросила меня, сколько цинских солдат нас окружило, а также атаковала ли нас их армия». «Мы спасены! Мы спасены!» Все уставились на главу в недоумении. «Я так глуп! Мне стыдно, что я усомнился в сестре Хуа! Она намного сообразительнее меня». «Что ты имеешь в виду?» спросила Джоу Ци. «Как мы можем быть еще живыми, если целая армия цинских солдат в железных доспехах окружила нас?» «Хм, это действительно странно». Сю Тяньхун продолжил. «Даже если бы у них не было железных доспехов, как мы могли бы противостоять тысячам людей, окружающих нас? Восьмером в девятером?» «Вот именно, никак!» «Кстати, они ни разу не открывали огонь по-настоящему, только притворялись, делали вид». Все согласились с ним в том, что на этот раз цинские солдаты были слишком вежливы и милосердны. Чэнь воскликнул. «Точно. Они намеренно не торопились, пытаясь привлечь подкрепление с нашей стороны, но госпожа Хо Цин Тун ожидала чего-то подобного и не позволила себя одурачить». Джан Зин сказал. «Не позволила, но у нас все равно будут проблемы». «У нее наверняка есть план», — сказал Чэнь Зи Джоу Джо Ци улыбнулась. «Правда? Я же говорила, она не может быть такой бессердечной». Все выдохнули с облегчением и, оставив Ю, Юй, Юйтуна и Синьяна наблюдать за обстановкой, спустились в яму, чтобы отдохнуть.